Глава сороковая. Люди бежали, толкались, топтали упавших. Двери захлопывались, оставляя снаружи тех, кто не успел войти в укрытие. Кто-то кричал, матери звали детей. Ветер бросал в лицо Ромейн колючий песок. Во мраке внезапно наступившей ночи она пыталась найти выход из города, но не могла. Солдаты в золотой броне преграждали ей путь, кричали на языке солнечных земель и размахивали руками, недвусмысленно давая понять, что за ворота никого не выпустят. «Мне нужно уйти!» — выкрикнула Ромейн, когда очередной темнокожий солдат развернул ее и подтолкнул, веля убираться. Четно. Он или не понимал ее языка, или делал вид, что не понимает. «Дерьмо!» Через стену, окружавшую город, ей было не перебраться. Пока жители Аша Талоса в панике прятались от неизвестной угрозы, Халахель бился в песках со странным существом, в которое превратился Латиш. Она устала от бессмысленной беготни и собиралась вернуться в башню, когда над головой пролетела первая черная тень. Спустя мгновение раздался полный боли крик. «Чудовища! Демоны! На помощь!» Люди кричали на незнакомых ромейн-языках, Но она безошибочно понимала смысл каждого слова. Язык страха понятен всем. Снова и снова ее толкали и едва не сбивали с ног. Но она упорно бежала к башне, надеясь укрыться в ней вместе с лордами и Монти. Зря она ушла. Разве у нее достаточно сил, чтобы помочь Хэлю в схватке? Если он победит, то обязательно вернется на солнечный пик, чтобы снова присоединиться к ним. Если он не решит забыть былые обиды и не примкнет к демонам, которые, судя по всему, имеют все шансы победить в этой войне», добавил внутренний голос. Эмпуссия вцепилась в копье одного из стражников и прижала его к стене. Клыки демона почти достигли шеи жертвы. С головы юноши свалился шлем, и Ромеин увидела в нем Дольфа, который, возможно, погиб точно так же, в лапах злобной твари, один на один с ужасами Фаты. Выхватив меч, Ромейн кинулась к ним. Ей не хватило сил, чтобы вонзить лезвие достаточно глубоко в спину Эмпусьи. Демон закричал, взмахнул крыльями и сбил Ромейн с ног. Она упала, выпустив из рук рукоять меча. Позабыв о стражнике, Эмпусси отвинулась к ней. Юноша наблюдал за ней расширившимися от ужаса глазами, и не смел пошевелиться. Меч! выкрикнул Ромейн. Достань меч! Стражник кинулся было к демону, но тот взревел и махнул крылом, отгоняя его. Отпрянув, юноша бросился прочь. Трус. Краем глаза Ромейн заметила сломанное копье, которое бросил стражник. Перевернувшись, она поползла к нему, мысленно взывая к трем. Если это ее последний день в этом мире, она умрет с оружием в руках, как отец. Эмпуссия навалилась на нее и вцепилась клыками в плечо. Ромейн вскрикнула от неожиданной острой боли, Но продолжала ползти, придавленная к земле демонам. Скользкие от пота пальцы обхватили вдвое укоротившиеся древка, одновременно с тем, как импусия лапы прижала голову ромейн камням. Неужели это все? Все, на что я способна? Кровь шумом бежала внутри, рана на плече пульсировала в такт биению сердца. Нет, она не умрет так просто. Уперевшись ладонями в землю и рыча от туге, Ромейн заставила себя подняться вместе с вцепившимся в нее демоном. Тварь оказалась невероятно тяжелой. Похоже, импульсия поняла, что разорвать добычу на земле не выйдет, и решила подняться в воздух, прихватив Ромейн с собой. Допустить этого она не могла. Пережить падение с высоты не под силу даже тому, кто проглотил проклятый камень. Подтянув к себе копье, Ромейн ухватила его у самого острия И что было сил, вонзила в лапу, обхватившую ее плечо. Эмпусия взревела, взмахнула крыльями и оторвалась от земли, но ненадолго. Ослепленная болью, тварь не смогла взлететь достаточно высоко, врезалась в дом и выпустила Ромейн. Падая, она задела выступ под окном, и только благодаря тому, что это замедлило падение, не переломала ноги. Удар о землю оказался сильным, но страх перед смертью в когтях демона сильнее. Ромейн вскочила и бросилась прочь, не обращая внимания ни на содранные в кровь колени и ладони, ни на залившую рубашку кровь. Эмпусии уносили людей в черное небо. Тела их жертв лежали повсюду. Улицы Аша Талоса походили на поле брани. Ромейн устала. Она переступала через мертвецов и не чувствовала ничего, кроме желания покинуть город, превратившийся в ловушку для сотен людей. Приказав запереть ворота, местная знать превратила Аша Талас в праздничный стол для демонов. Сверху спикировала тень. Ромейн отпрянула и выставила перед собой сломанное копье, собираясь как минимум выбить твари глаз, прежде чем она убьет ее. «Нашел!» Когти, шипы, торчащие с плеч, густой черный мех и трое, помилуйте, рога!» «Витые рога, обращенные острием к небу!» «Хвост!» прошептала Ромейн, позволяя Халахелю оторвать себя от залитой крови земли. «У тебя хвост!» «У тебя тоже будет, если захочешь!» Его голос был грубым и неприятным. «Больше никогда не смей сбегать от меня!» Закрыв глаза, Ромейн прижала к себе обломок копья и затихла. Она чувствовала, что Халахель поднялся в воздух, но не хотела видеть этого. Она почти отключилась, когда знакомый голос вырвал ее из странного холодного оцепенения. «Она ранена!» «Я вижу. Отойдите!» Ее положили на что-то твердое. С трудом открыв глаза, Ромейн посмотрела на нависшего над ней Хеля и сжалась. «Ей нельзя засыпать», — снова подал голос Мирай. «Она потеряла много крови и может умереть». «Не умрет, твердо сказал Халахэль. «Смотри на меня, ясно? Тебе ничего не угрожает». Сил не хватило даже на кивок. Он без промедления вспорол когтем свое предплечье. Горячие капли упали на грудь. Ромейна соловила, моргнула и попыталась отползти, чтобы не чувствовать отвратительного запаха крови. Но Хелеб хватил ее шею и вынудил приподнять голову. «Воняет», — прохрипела рамейн пытаясь отвернуться. «Однажды ты сама придешь ко мне, чтобы попросить крови, и тогда я припомню тебе эти слова». Он прижал рану к ее рту, и Ромейна осталась только смириться с этим. «Этот день перестанет меня удивлять», — пробасил Барниш. «Выглядит мерзко», — заключил Ливор. С каждым глотком Ромейн становилась лучше. Силы возвращались стремительно, а боль отступала, не оставляя ни малейшего напоминания о себе. Вскоре она смогла сесть и обхватить ладонями большую руку, покрытую шерстью и грубой потрескавшейся кожей. «Вы должны увезти ее отсюда», — сказал Хель. «Генералы не должны вас найти». «Я здесь впервые. Куда я могу?» «Можно попробовать», — перебил барни Шамирай. «Но нам нужно к воде. К большой воде». «Это портовый город, вода совсем рядом. У вас хватит лошадей, чтобы добраться до берега подальше от Аша Талоса?» «Мы украли не лошадей, — не без гордости, — сказал Ливор, — «а Джамали. Поездка будет увлекательной. Главное, чтобы она была быстрой». Хэл аккуратно убрал руку и заглянул Ромейн в лицо. «Лучше?» «Гораздо», — призналась она. «Где Монти?» «Не знаю», — нехотя признался Хэл. «Я был занят твоими поисками». «Мы должны вернуться и найти его». Ромейн попыталась встать, но без поддержки Халахеля снова повалилась на спину. Из мешков, на которых она лежала, выкатились большие зеленые корнеплоды, даже отдаленно не напоминавшие ничего, что росло в свободных землях. Ты пойдешь за Мираем и будешь делать все, что он скажет, проникновенно сказал Хель, нависнув над ней. И если ты снова попытаешься удрать, я найду тебя и и что? Ромейн толкнул его в грудь, но он не шелохнулся. Даже я уже понял, что если тебя поймают, то откроют трижды проклятые врата Фаты, заявил Барниш. «Поэтому, леди, давай-ка ты спрячешь зубки и позволишь нам спасти наш хренов мир». «Именно, хренов мир». В сарай ворвался порядком потрепанный латиш. Он стряхнул с одежды пепел и оскалил кривые зубы. «Ваш план прекрасен, но есть одно но». «Но». Мирая выглядел спокойно, но Ромейн заметила, как его ладонь скользнула к рукояти клинка. «Наш рогатый здоровяк тоже никуда не пойдет», — едва ли нерадостно сообщил Латиш. «Потому что вы, друзья мои, две части одной очень опасной штуковины, которая не должна попасть не в те руки. Даже одной половины хватит, чтобы усилить Верховную и ее соты силы в десятки раз. Поэтому прошу вас, не пытайтесь сбежать. Оба!» Хель что-то прорычал. Ромейна не могла отказать себе в удовольствии уколоть его. «Что?» «Не нравится, когда тобой командуют». «Я позволяю это только тебе», — откликнулся он. Возможно, Хейль пытался ухмыльнуться, но безобразная демоническая морда лишь оскалила жуткие клыки. «Я не могу уйти, оставив Монти. «Лорды благополучно покинули Аша Талос», прервал Ромейн Латиш. «Я видел их экипажа, когда возвращался». «Что с генералами?» — угрюмо спросил Хейль. «Они живы. Частично». Латиш хмыкнул. «То -то больше, кто то больше, кто-то меньше. Мерзавцы успели напиться крови. У них полно сил. Я-то думал, что века заточения иссушат их. Так у тебя не хватило сил, чтобы убить их? Времени. Я торопился к вам. Не то, чтобы я тебе не доверяю, но...» Глаза Латиша наполнились жидким пламенем. «Нам пора. Куда, говоришь, нужно идти?» Пока Мирай и Латиш что-то обсуждали, Калахель помог Ромейн подняться и сказал: «Оставьте меня одного ненадолго. Что-то случилось? Мне нужно принять человеческую форму. Это не слишком приятное зрелище». «Подтверждаю», — выкрикнул Латиш. «Я как-то видел. Было намного лучше, когда ты молчал», — пробасил Барниш. «Теперь-то ты не осмеливаешься затыкать мне рот. Ты и так и не сказал, кто ты». Ромейн посмотрела на Латиша, которого все это время считала случайно привязавшимся к ним проходимцем. «О, сейчас я все покажу. За мной!» Они вышли из деревянного сарая, чудом уцелевшего за стенами города. В неестественной темноте, опустившейся на окрестности, Ромейн чувствовала себя уязвимой. «Мы просто уйдем? Бросим жителей города?» Она обхватила себя руками и посмотрела на круживших в небе демонов. «А что мы можем сделать?» «Хочешь, я спалю, а шаталась дотла, чтобы горожане не мучились», — предложил Латиш. «Значит, идиотом ты все-таки не прикидывался», — проворчал Ливер. «Вы всегда меня недооценивали». «Латиш», — Ромейн положил руку на его плечо, чтобы привлечь внимание. «Кто ты такой?» Посерьезнев, он посмотрел на нее, и в его глазах снова появился жидкий огонь. «Он не был ласковым или теплым, нет». Пламя казалось диким и необузданным. Расплавленная лава растеклась вокруг зрачка, принявшего форму креста, поглотила радужку и продолжала мерцать, не останавливая своего движения ни на мгновение. «Твой народ слагал легенды о таких, как я. Обуздавшие первобытные стихии мы... Он зверомаг». Латиш возмущенно уставился на халахеля, вышедшего из сарая. Он надел явно чужую одежду, висевшую на нем мешком. Ромеин стала удивляться. После того, как демона напоил ее кровью, чтобы спасти, в существование древних тварей из легенд верилось и достаточно легко. «Вот как», — только и сказала она. «Ты испортил момент», — заявил Латиш. «Я не дал тебе потратить уйму нашего времени», — возразил Хель. «Джамали на всех не хватит», — вмешался в разговор Мирай. «Вам не нужны Джамали. Я доставлю вас к берегу с ветерком». Алла Хель чудом успел оттащить Ромейн в сторону. Там, где она стояла мгновение назад, теперь покоилась большая четырехпалая лапа, покрытая чешуей. Размер зверя впечатлял, как и исходящий от него жар. «Мы поджаримся», — заявил Барниш. «Усмири свою сущность», — рявкнул Хель. «Тут слишком жарко для смертных». Воздух и впрямь стал прохладнее. Ромейн подошла к Латишу и провела ладонью по твердым, словно вырезанным из металла чешуйкам. «Дракон!» — выдохнула она. «Не могу поверить!» «Тебе не страшно?» Хельф встал рядом и пристально посмотрел на нее. «Уже нет. Я видела так много за это время, что страх просто исчез». «Забирайтесь!» — велел Мирай. «Или вы ждете, пока демоны начнут погоню?» Халахель помог Рамейн взобраться на спину латиша по сложенным крыльям. С барнишем он возился довольно долго. Тот то и дело скатывался по гладкой чешуе и падал на песок. В конце концов, они кое-как расположились на спине исполинского зверя. Дракон поднялся на ноги, стряхнулся, едва не скинув их, и расправил крылья. Рамейн зажмурилась и вцепилась в перепончатый гребень. Мрак добрался и до побережья. В небе не было ни солнца, ни звезд, только клубящиеся тучи, расползающиеся в разные стороны все дальше к самому горизонту. Так теперь будет всегда? Шедший рядом Хель вздохнул и ответил: «Боюсь, что да. Демоны сильнее в темноте. Верховная сделала все, чтобы мои братья и сестры чувствовали себя как дома. У людей похитили солнце. Это ужасно. А как же посевы? Начнется голод.» «В наших общих интересах поскорее найти то, что мне нужно, захлопнуть врата и добить остатки демонов», — вмешался в разговор Латиш. «Ты делаешь это ради Нуат? Хочешь спасти их?» Хель недоверчиво прищурился. «Я делаю это ради жизни», — ответил Латиш. «Если не освободить лунный народ от клятвы, рано или поздно очередная жрица обезумит и попытается открыть врата. Твои друзья были правы». «И кровь снова прольется», — Прольется она и в том случае, если люди перебьют нуаты за страха и довести. Ненавижу кровь. «Все зверомаги такие?» — спросила Ромейн. «Нет. Поэтому мы должны поторопиться». «Что это значит?» — спросил Хель. «Если мы не успеем, мои сородичи сами решат, как поступить с нуадами и людьми». Латиш еще никогда не говорил так серьезно. «Ради сохранения баланса в упорядоченном они могут уничтожить и тех, и других». «Уничтожить людей?» Ромейн не поверила своим ушам. «Не будет людей, инуат. Демонам будет не на кого охотиться. Угроза со стороны Фаты отпадет сама собой». Латиш пожал плечами. «Но не только на Факасе есть люди. Линас, Большая Земля...» Ромейн задохнулась от возмущения. «Но именно Факас, черная мать, считает своими охотничьими угодьями», сказал Халахель. «Поэтому мы должны закрыть врата Фаты». «Если демоническая матушка не сможет попасть в упорядоченное, все останутся целы. Прибавьте шагу. Наш хмурый друг уже добрался до воды». Мелкие волны накатывали на Мирая, намочив его одежду до самых бедер. Он смотрел вдаль и держал что-то в руке. «Тебе нужна помощь?» — спросил Хель, остановившийся в нескольких шагах от воды. «Нет, я просто... Ладно». До Ромейна долетели обрывки удивительной трели. Неужели птица? Глаз глубин, тихо сказал Латиш. Редкая вещица. Что это такое? Хел выглядел удивленным. Артефакт. Он призывает корабль, к которому привязан, где бы тот ни был. Корабль? Туман расступился, и Ромейн разглядела черно-красные полосатые паруса. Пираты! Она вцепилась в рукав Хеля и прошипела. «Останови его!» «Нет!» — Латиш вытянул руку, заставляя их оставаться на месте. «Дело уже сделано. Познакомимся с командой!» Опустив голову, Мирай вышел из воды и застыл, словно каменное изваяние. Ромейн не сдержалась и все же подошла к нему, надеясь узнать, что происходит до того, как десяток головорезов высадится на берег. «Прости, что не рассказал!» Мирай заговорил первым. Мне было стыдно». Он рожал кулак, и Ромейн поняла, что уже видела синюю пизделушку, лежащую у него на ладони. «Ты сказал, что тебя изгнали из-за этой вещи. Почему?» Мирай не ответил. Тем временем к берегу причалила лодка, и Ромейн сама все поняла. «Ты оторвал нас от важного дела!» выкрикнула смоглая девушка в капитанской треуголке. «Я уже не надеялась, что ты когда-то используешь глаз глубин». Это перемещение. Жуть! Она вылезла из лодки, прошлепала по воде, поставила на песок фонарь и уверенно подошла к Мираю. Когда она заключила его в объятия и расцеловала, Ромейн убедилась в правильности своих догадок. Здравствуй, мой нежный цветок Лотоса, проворковала девушка. Что ты забыл так далеко от родных берегов? Я. Мы. Мирай Рабел. Он не смел поднять взгляд и отчаянно краснел. «Мы должны попасть на Линос», — наконец выпалил он. «Это, конечно, не проблема. Но не хочешь хотя бы познакомить меня со своими друзьями?» «Ромейн», — она первой протянула девушке руку. «Фария, что вы с ним сделали? Он и раньше был молчаном, а теперь и вовсе забился в свою ракушку». Ладонь Фарии была шершавой и мозолистой. Люблю корабли, заявил подоспевший Латиш. Леди, неужели вы управляете этим прекрасным судном? Он что, заигрывает со мной? Фария скривилась. Мое сердце отдано большому океану и морям. Кыш! Значит, запретный край? Так тому и быть. Загружайтесь в лодку. И ты ничего не спросишь? Хель смерил Фарию недоверчивым взглядом. Я капитан пиратского корабля. У нас вопросов не задают. К тому же вас привел Мирай, а ему я доверяю. Знаете, он ведь ни разу не звал меня. Сколько лет прошло? Восемь? Я плохо считаю. Восемь. Эхом откликнулся Мирай. Как летит время? Как матушка? Как Йоси? Что ты забыл на фокасе? Фария болтала и болтала, а Мирай становился все угрюмее и угрюмее. Знаешь, нам... Попыталась было вмешаться Ромейн, но Хэль вдруг прижал ее к себе и накрыл губы ладонью. «Меня изгнали!» Слова повисли в воздухе. В наступившей тишине был слышен только шелест, накатывавших на берег волн. «Мирай!» Фария потянулась было к нему, но он отпрянул и выпалил. «Если бы не демоны, я бы ни за что не обратился к тебе!» «Демоны?» Фария выглядела беспомощно и жалко. От уверенного в себе капитана не осталось ни следа. «Мы плавали очень долго, я...» Она стащила с головы треуголку и провела рукой по коротким кудрявым волосам. «Что здесь происходит? И почему тут так темно?» «Мы все расскажем», — пообещал Халахель. «Как только окажемся на борту твоего корабля». «Мои люди перевезут вас, но не всех сразу». Первыми к кораблю поплыли Барниш, Шливер и Латиш. В последний момент к ним решил присоединиться Мирай, видимо, не пожелавший оставаться на берегу в компании Фарии. «Он изменился», — тихо сказала девушка, когда лодка отплыла достаточно далеко. «За что его изгнали?» «Как? Он ведь наследный лорд». Ромейна не хотела выдавать чужие тайны, поэтому лишь пожала плечами и сказала. «Думаю, он сам расскажет, если захочет». «Прежде мы были очень близки, до того, как я ушла в море». Мой прекрасный Лотос, что же с тобой случилось? Халахель приобнял Ромейн за плечи. Она с благодарностью прижалась к его боку. Что бы ни случилось между Фарией и Мираем, это их история. Она не имеет права вмешиваться. Сев в лодку, Ромейн обернулась, чтобы еще раз посмотреть на берег. Когда она вернется в родные земли? Вернется ли вообще? Увидит ли, как Монти надевает венец их дома? Мрак продолжал пожирать все вокруг. Просветов в небе почти не осталось. Она оставляет своих людей в вечной темноте и бежит в запретный край. «Мы все исправим», — тихо сказал Халахель. «Это не побег». «Объясни это людям, которые будут умирать от голода, или тем, кого им пусть и выпьют досуха». Ромей сжала кулаки. «Я не имею права их подвести». «Мы». Хель обнял ее за плечи и уперся подбородком в макушку. «Мы не имеем права их подвести. Я разделю с тобой боль и ответственность». Ромеин кивнула. Стоявший на носу лодки фонарь погас.